И бы были приняты меры держать определённую вещь вне комнаты. И всё же, несмотря на осознание опасности и понимание каналов и вредовоздействия, снова и меломесто умалчивание. Паутина обмана окутывает взаимоотношения и разрушает их. Угроза одержания не только не исчезла, но наоборот, она вернулась, и одержание можно считать совершившимся фактом. Оно, правда, ещё не полный. Но может стать таковым при той степени охотности, с какой жертва идёт ему навстречу. Положение очень печально. Лжи уже сказано было достаточно, и всё же она продолжается, и можно ли определить её глубину, если одним концом она касается вас, а другим бездны? Все моменты просветления и освобождения тушатся и нейтрализуются новым и очередным сотрудничеством с Стьмой. Положение почти безнадёжно. Следует ли снова предупреждать и разъяснять, если воля влечётся снова в объятия тёмных? Можно считать себя свободным от всяких обязанностей и долга по отношению к жертве, ибо её перейдел предел.